Зима пятая. Глава 33. «Объявляю вас мужем и женой. Жених может поцеловать невесту». Марк улыбнулся. Я улыбнулась в ответ и, обняв его за шею, привлекла к себе. Наш поцелуй был долгим и сладким, поэтому объятия мы рожали только когда раздались громкие аплодисменты, к которым присоединились и мы, точнее, присоединилась я. а Марк сунул в рот два пальца и оглушительно засвистел, заставив Розе состроить брату насмешливую гримасу совершенно не вязавшуюся с образом невесты, одетый в пышное платье из тонкого атласа с низко вырезанной спиной. Но Марк только расхохотался, запрокинув голову и нащупывая свободной рукой мою руку в перчатке. «Она выглядит просто потрясающе», — сказала я взволнованно. «Ведь правда, Марк?» «С ног сшибательно». «Но я его почти не слушала». В данный момент все мои силы уходили на то, чтобы не расплакаться при виде живописного дефиле девочек с букетами цветов, которые чинно шли по проходу следом за Розе и Джорджио. Четыре его племянницы, которые специально прилетели из Рима вместе с остальной роднёй, темноволосые, темноглазые и смуглые, выглядели очень трогательно в розовых, отделанных кипенно белым кружевом платьях. Все они были тоненькими и изящными, и гордые своей ролью двигались очень легко и грациозно. в отличие от меня. Да, юные племянницы Джорджо выглядели гораздо лучше, чем та колченогая ломовая лошадь, в которую я превратилась к девятому месяцу беременности. «Ты не боишься, что я со своим животом испорчу вам с Джорджо все свадебные фотографии?» — сказала я, когда Рози категорично заявила, что я должна быть её подружкой невесты. «Ничего ты не испортишь!» — отрезала она. «Нет, испорчу. Сама подумай. Через несколько лет люди будут рассматривать ваши снимки и говорить». «Ты выглядела просто замечательно, Рози. Какое красивое было у тебя платье. А что это за корова на переднем плане? Господи, да у неё такой вид, словно она вот-вот лопнет». «Нет уж, Рози, это твой праздник, не мой. Пусть твоими подружками будут племянницы Джорджио. У него их много, есть из кого выбрать». «Ну ладно, я ещё подумаю», — сказала Рози. «Только не надейся, что тебе удастся вовсе отвертеться от участия в торжествах. Я собираюсь пригласить тебя и на девишник «Только постарайся устроить его как можно скорее», — ответила я. «Если только ты не хочешь, чтобы твой девичник плавно перетёк в роды». В церкви меня захлестнули эмоции. В последние несколько недель я и без того готова была плакать по любому поводу, но торжественная церемония венчания подействовала на меня особенно сильно. «Ох, как бы мне хотелось!» — начала я, и Марк, как обычно, прочёл мои мысли. «Я знаю», — сказал он, протягивая мне новую пачку салфеток. Он был бы ужасно рад и горд. Я высморкалась в салфетку. — Да, безусловно. — Как ты думаешь, сегодня я сумел его заменить? Я всё сделал как следует? — Ты всё сделал просто отлично. — Ну, слава богу. Марк снова поцеловал меня, потом поднялся с церковной скамьи и протянул руку, чтобы я могла на неё опереться. Но я не торопилась вставать. — Бет? При виде моего окаменевшего лица Марк слегка нахмурился. — Я... я думаю, нам лучше подождать. «Пока остальные не выйдут из церкви», — прошептала я. «Но почему?» — он нахмурился сильнее. «Снаружи нас всё равно будут ждать, чтобы сделать групповой снимок». «Я не могу. Мне кажется, я...» Я ещё больше понизила голос. «Мне кажется, я обмочилась». Марк снова сел. «Обмочилась?» — повторил он, пожалуй, слишком громко, чтобы я могла чувствовать себя спокойно. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего, кроме того, что я сижу в луже. Это значит, что я либо обмочилась, либо у меня отошли воды». «Господи, ты не шутишь?» «Мне не до шуток, Марк». «Но разве... разве это не слишком рано?» «Если и рано, то всего на неделю. Имея в виду, мы могли ошибиться в расчётах, так что...» «Тогда вставай скорее! Тебя нужно срочно отвезти в больницу!» «Мне кажется, можно пока не торопиться». Проговорила я, и тут мой живот скрутила боль. «Ой, чёрт! Ой-ой-ой-ой!» «Господи!» — Марк в замешательстве провёл пятернёй по волосам, отчего они встали дыбом. «Ладно, вставай потихоньку и пойдём. Мы немедленно едем в больницу. Вот, накинь мой пиджак». Он содрал с себя пиджак и помог мне просунуть руки в рукава. Когда я с его помощью поднялась со скамьи, Марк натянул пиджак как можно ниже, чтобы скрыть мокрое пятно у меня на платье. Затем он обнял меня за плечи и, поддерживая, повёл к выходу из церкви. «Старайся не привлекать к нам внимания». «Не то здесь сейчас такое начнётся», — посоветовала я ему. «Иди лучше предупреди Сильвию, объясни ей, почему нам пришлось исчезнуть. А я пока потихоньку сяду в машину». «Ты справишься?» — Марк с сомнением поглядел на меня. «Придётся. Ну иди же». «Окей», — Марк окинул меня ещё одним встревоженным взглядом и поспешил на поиски матери. К несчастью, сообщение Марка заставило Сильвию громко вскрикнуть. В одно мгновение и молодожёны, и все гости повернулись в её сторону. «Что случилось, мама?» — с тревогой спросила Рози, и Марку пришлось объяснить, что. Через мгновение Рози, не обращая внимания на то, что шлейф её свадебного платья волочится по мокрой траве, уже спешила ко мне. Следом мчались Сильвия и недоумевающий Джорджио. Рози, отдуваясь, подбежала ко мне первой. «Ты просто не могла не испортить мне свадьбу, да? Не могла удержаться!» — пошутила она. «Извини», — пробормотала я, сморкаясь и стараясь держать слёзы. «Ах ты, бедняжка!» Рози прижала меня к себе, и мне пришлось приложить чудеса ловкости, чтобы не испачкать соплями расшитый бисером лиф её платья. «Не могу поверить», — продолжала Рози. «Такое важное событие, а я в нём не участвую». И моя подруга тоже зашмыгала носом. «Ты сама только что сделала важную вещь, к которой я не имею отношения», — напомнила я. «Кстати, прими мои поздравления и всё такое». А теперь новый приступ боли заставил меня вскрикнуть. Рози резко обернулась. «Ну, а ты что стоишь тут как столб?» бросила она брату. «Давай, поворачивайся. Ты должен как можно скорее отвезти мою лучшую подругу в больницу. Ну, шевелись же, пронто!» Марк с давних пор отличался отсутствием всякой склонности к спешке, чем отчасти и объяснялся его успешный дебют в качестве квалифицированного преподавателя математики. Я, однако, сомневалась, что его студенты узнали бы своего сдержанного преподавателя сейчас, пока мы на бешеной скорости мчались в больницу. Мужчина на водительском сиденье рядом со мной, мужчина, яростно раздувавший ноздри, дико вращавший глазами и не отрывавший руки от сигнала, а ноги от педали газа, ничем не напоминал Марка, которого они знали, спокойного, терпеливого, уравновешенного, стремящегося сделать математику понятной для всех. Ты, черт побери, я сама сейчас его не узнавала. Нынешний Марк был похож на прежнего не больше, чем носорог на грелку, но он был единственным, кто мог доставить меня в больницу безопасно и в срок. «Марк, милый, нельзя ли чуть помедленнее?» Сказала я, как только боль немного отпустила. «Мне не хочется, чтобы в довершении всего меня ещё и стошнило. Я уверена, у нас ещё полно времени». «Извини, да, хорошо». В течение следующих пяти секунд Марк вёл машину, соблюдая установленные ограничения скорости, но потом меня настиг новый приступ боли, и я, как ни старалась удержаться, всё-таки вскрикнула. «О, Господи!» — ахнул Марк, снова вдавливая педаль в пол. Мы были уже недалеко от больницы, когда на дороге впереди мы увидели затор. На встречной полосе затормозил на остановке автобус, а на полосе, по которой мы ехали, припарковались перед рестораном сразу несколько такси. На разделительной полосе имелся, правда, узкий просвет, но сквозь него мог протиснуться разве что очень худой велосипедист. «Дорогу! Дайте дорогу!» — проревел Марк яростно сигнале. Как раз в этот момент из ресторана вывалилась большая группа пьяных мужчин и женщин в красных колпаках. Вероятно, в ресторане проходил корпоратив, а все эти люди были коллегами. Кто-то горланил песни, кто-то орал, а несколько человек, обхватив друг друга за плечи, исполняли что-то вроде канкана, высоко вскидывая ноги. «Идиоты! Пьяные кретины!» — выкрикнул Марк, но я только рассмеялась, заметив двух Санта-Клаусов, которые слились в странном объятии, о котором после возвращения на работу им, скорее всего, предстояло пожалеть. Но Марк ничего не замечал. «Ну почему? Почему все самые важные события в моей жизни случаются под Рождество?» — пожаловался он в пространство. Что ответить ему я не знала. К счастью, именно в этот момент автобус отъехал от остановки, и мы помчались дальше. На больничной парковке стояло под навесом сразу несколько кресел на колёсах, что оказалось очень кстати, поскольку парковка была забита машинами, и нам пришлось остановиться довольно далеко от дверей приёмного покоя. Марк схватил кресло, я села в него — и мы снова помчались, словно лондонский экспресс. Но ещё до того, как мы достигли дверей, из них вышла женщина, лицо которой было мне хорошо знакомо. Клэр, моя кураторша из социальной службы. И она несла на руках ребёнка. «Стоп!» — завопила я. «В чём дело?» — опешил Марк. «Извини, но боюсь, что роды остановить невозможно». Я не стала объяснять, что я имела в виду вовсе не роды, а всего-навсего кресло на колёсах. «Остановись!» — снова крикнула я. И Марк, отдуваясь, остановился на пандусе перед входом. Клэр была всего в нескольких футах, и я не могла оторвать взгляда от крошечного свёрточка у неё на руках. «Клэр, привет! Помните меня?» «А, Бетти, здравствуйте!» Она посмотрела на мой раздутый живот, который я поддерживала обеими руками. «Похоже, вас скоро можно будет поздравить». «Да, пожалуй». Согласилась я, чувствуя, что Марк позади меня буквально роет копытами землю, словно застоявшийся жеребец. «Это мой партнёр Марк. А это Клэр из социальной службы». Клэр держала на руках маленькую девочку. Я поняла это по розовой шапочке и розовым пинеткам, торчавшим из белого одеяла, в которое она была завёрнута. Малышка крепко спала. Глазки с длинными ресницами и похожий на розовый бутон крошечный рот были закрыты. Не младенец, а само совершенство. настоящее божье творение. Об остальном догадаться тоже было нетрудно. Где-то в одной из больничных палат, возможно, совсем недалеко от того места, куда мне предстояло в ближайшее время попасть, только что родила какая-то женщина. И по какой-то причине эта женщина не хотела или не могла быть матерью. Она отказалась от ребёнка, и Клэр его забрала. Возможно, непосредственно у матери. И теперь несла туда, где новорождённой девочке будет обеспечен надлежащий уход. Скоро малышку удочерят. Схватки возобновились, и я крепче сжала живот. «Похоже, вам лучше поторопиться», — сказала Клэр. «Я очень рада, Бет, что у вас всё получилось так, как вы хотели». «Спасибо!» — кое-как выдавила я сквозь стиснутые зубы, и Марк вкатил меня в приёмный покой, а Клэр и младенец остались снаружи. «Честно говоря, я думала, что после нашей последней встречи я больше никогда не увижу Клэр». А если говорить совсем уж откровенно, я надеялась, что никогда её не увижу. И не потому, что я имела что-то против неё лично, а потому что наша встреча означала бы, что мой поход в клинику репродуктивной медицины окончился полным фиаско. Ожидать нашего последнего с Клэр собеседования мне тоже было страшновато. Я приняла решение и считала, что искусственное оплодотворение является для меня самым правильным. Рассказать об этом Клэр было необходимо. Однако сама окончательность подобного разговора порождала у меня в голове массу неудобных вопросов. Что, если из моего замысла ничего не выйдет? Что, если после всех процедур я так и не забеременю? Смогу ли я после этого надеяться на усыновление? Или мой отказ от продолжения оформления опеки будет означать, что в будущем мне не разрешат подать новую заявку? Нельзя было сбрасывать со счетов бесчисленные вопросы и собеседования, а также многие недели тщательного, если не сказать пристрастного анализа, в течение которых Клэр решала, гожусь ли я в приемной матери. Вряд ли она даст положительное заключение по кандидатке, для которой разрешение на усыновление является чем-то вроде утешительного приза. Я готова была поклясться, Клэр умеет читать мысли. Она поняла, что со мной что-то не так в тот же момент, когда вошла в мою квартиру. Не успев снять пальто, Клэр сказала, «Вы сегодня какая-то не такая, Бет. Не такая, как обычно. Что-то случилось?» Я сглотнула, кивнула, а потом, чувствуя себя как человек, который прыгает с обрыва в воду, рассказала ей о своих планах. Я думала, после моей сбивчивой маленькой речи Клэр застегнет пальто, соберет свои папки и, не говоря ни слова, уйдет, откуда пришла. Но этого не случилось. Клэр была профессионалкой до мозга костей. И в первую очередь ее заботили интересы ребенка. В течение почти четверти часа она расспрашивала меня о том, как я собираюсь воспитывать будущего малыша И как, будучи матерью-одиночкой, я планирую зарабатывать на жизнь себе и ребёнку? К счастью, я всё продумала заранее. И даже навела кое-какие справки, поэтому на вопросы Клэр я отвечала с уверенностью, которая вселяла надежду в меня саму. Наконец, Клэр отодвинула стул от стола и встала. «Вам необходимо знать, что если процедура искусственного оплодотворения не принесёт желаемого результата... Вам придётся выждать полгода, прежде чем вы снова сможете подать заявление на усыновление в социальную службу», сказала она, протягивая мне руку. «Такова наша политика в отношении всех матерей, которые решаются на подобные меры. Но вам я желаю удачи, Бет». Я пожала протянутую руку. «Спасибо вам, Клэр. Спасибо за всё». «Как ты? С тобой всё в порядке?» спросил Марк, ожидая лифт, который должен был доставить нас в родильную палату. Я кивнула. Но по моей щеке скатилась слеза. Я не могла не думать о той невероятно красивой девочке, которую несла на руках Клэр. Совершенно невинной, не знающей ничего о том, что с ней только что произошло и что ждёт её в жизни дальше. «Удачи тебе», — мысленно пожелала я ей. «Удачи и будь счастлива». А потом снова начались схватки, и все мысли вылетели у меня из головы. Все за исключением одной – мысли о моём ребёнке, который должен был вот-вот появиться на свет. «Тушься, Бет! Тушься!» «Я тужусь!» «Сильнее, Бетти! Сильнее, милая!» «Я больше не могу! О, боже! а, -а, -а. «Вот так, вот так, молодец! У вас отлично получается!» – раздался надо мной голос акушерки. «Ещё немножко! Ребёнок вот-вот выйдет!» «Я его вижу!» «Вижу, Бет! Это он, наш мальчик! Потерпи ещё чуточку!» Я перестала быть женщиной. Я превратилась в комок сокрушительной боли, в комок, который каждое мгновение готов был взорваться, разлететься брызгами обжигающей лавы. Но вместо этого я почувствовала, как из меня словно вытащили что-то скользкое. Скользкое и мокрое. Именно в этот момент я бросила взгляд на лицо Марка и увидела, как страдание сменяется на нём выражением восторга, почти экстаза. «Ну вот и всё», — проговорил он, и слёзы потекли у него по щекам. «Он родился. Наш ребёнок родился!» Именно в это мгновение наш малыш сделал первый вдох и закричал. А ещё через секунду я уже держала его на руках, ощущая тяжесть крохотного тельца, которую не чаяла когда-нибудь почувствовать. «Ну здравствуй, здравствуй, малыш!» Моё лицо, всё ещё мокрое от пота и слёз, само собой расплылось в улыбке. Не в силах оторваться, я всматривалась в безупречное маленькое личико нашего сына. «Какой же он красивый, правда?» — прошептала я. Марк то и дело вытирал слёзы, но они продолжали сбегать по его щекам. «О да, правда, он самый красивый на свете. Хочешь его подержать?» «А можно?» «Конечно, ведь он и твой тоже». Неловко, но очень-очень бережно он принял у меня драгоценный, истошно вопящий свёрток и прижал к себе. Я наблюдала за ними обоими и видела, как просиял Марк, и как крошечные пальчики стиснули его большой палец. Я видела, как они похожи, Марк и наш сын, и чувствовала, как моё сердце наполняется радостью. Отказаться от использования донорской спермы меня отговорила Рози. Хотя, по совести сказать, я бы, скорее всего, всё равно передумала, даже если бы уже стояла на пороге клиники. Что касалось Марка, то он слишком боялся меня расстроить и поэтому не сказал мне ни слова поперёк. хотя мои планы ему, скорее всего, не слишком нравились. Зато Розе была сам здравый смысл. «Послушай», — заявила она мне, — «я знаю, что мой брат бывает на редкость тупым. Во всяком случае, соображает он довольно медленно, если только речь не идёт о его любимой математике. Ещё я знаю, что он ошибся, когда решил, что Грейс подходит ему больше, чем ты, но, если не считать всего этого, он вполне нормальный парень. Я, собственно, к чему веду?» Если тебе так приспичило иметь ребёнка, почему бы не попробовать завести его естественным путём, как все люди? Ты, главное, попробуй, может, что-нибудь получится. Ну, а если ничего не выйдет, и тебе понадобится, чтобы тебя усыпили и нашпиговали из шприца, как индейку, почему бы не использовать для этого сперму Марка? И только если опять не получится, скажем, у вас с ним какая-нибудь несовместимость, тогда можно прибегнуть к донорской сперме. Как тебе такой план? Но Марк мне однажды сказал, он очень рад, что не стал отцом, возразила я. «Ну ты и глупая», — возмутилась Розе. «Он же имел в виду ребёнка от Грейс. Марк и мне не раз говорил, мол, хорошо, что он и Грейс не успели завести детей. Но это вовсе не значит, что он не хочет ребёнка от тебя. На самом деле он очень хочет иметь детей, это у него что-то типа навязчивой идеи. Если ты захочешь, у вас будет хоть пять, хоть десять. Попробуй поговори с ним, и увидишь, что будет». Я последовала её совету. Точнее, советам. Я поговорила с Марком, и он подтвердил каждое слово Рози. Он действительно хотел, чтобы у нас с ним был ребёнок. Хотел больше всего на свете. Не откладывая дела в долгий ящик, мы предприняли определённые и очень приятные усилия в этом направлении и добились результата. У нас родился сын. Мы назвали его Альфи. Мне очень нравилось думать, что я любила бы любого ребёнка, которого я родила. Я была в этом уверена. И всё равно я чувствовала себя очень счастливой от того, что Альфи был не чьим-то, а нашим с Марком. «Скажи, если бы Альфи появился от донорской спермы, ты любил бы его так же сильно?» — спросила я сейчас у Марка. Он поднял на меня взгляд. «Конечно», — сказал он. «Можешь не сомневаться». Я удовлетворённо кивнула. Но несколько минут спустя, когда Альфи снова оказался у меня на руках, точнее, он крепко спал на моей груди, я решила задать Марку ещё один вопрос. «А если бы нам пришлось усыновить ребёнка, быть может, даже не такого маленького, а, скажем, подростка, который нуждался бы в своём доме и любящих родителях, смог бы ты полюбить его или её как родного?» На мгновение в глазах Марка промелькнуло что-то очень похожее на панику, но он быстро овладел собой и улыбнулся. «Я уверен, что смог бы», — сказал он достаточно твёрдо. «Но если ты не возражаешь...» «Давай для начала сосредоточимся на нашем сыне, ладно?» Я кивнула и, откинувшись на тонкую больничную подушку, прикрыла глаза. Правда, ненадолго, потому что, несмотря на усталость, мне хотелось не отрываясь смотреть на чудо по имени Альфи. А он был настоящим чудом, на которое я могла бы смотреть до конца моих дней, потому что я была его матерью. Когда Альфи было уже полтора часа от роду, его пришли навестить его тётя и дядя. «Ну и ну!» — воскликнула Розе. «Какой крохотный!» «Чебель бомбино!» — просисюкал Джорджио, улыбаясь от уха до уха. «Можно мне его подержать? Пожалуйста!» «Конечно!» Марк осторожно взял у меня ребёнка и передал зятю. Я видела, что Рози во все глаза глядит на Джорджио и маленького племянника. Взяв её за руку, я нащупала у неё на пальце новенькое обручальное кольцо. «Он похож на папу, правда?» — шёпотом спросила Рози. И я почувствовала, как мои глаза снова защипало от слёз. Да, немного похож. Джорджо, бережно прижимая Альфи к груди, продолжал ворковать. «Бел рогаццо, бел бомбино!» «Из него выйдет прекрасный дядя», — подумала я. «И нежный, преданный отец, если Рози даст ему шанс». «Но раз я теперь тётка, я, пожалуй, начну любить детей чуть больше. Но только ради Альфи», — сказала Рози. Я сглотнула. «Думаешь, у тебя получится?» Она поднесла мою руку к своим губам и поцеловала в согнутое запястье. «Особенно теперь, дорогая. Особенно теперь. Вот и отлично. А теперь, ради всего святого, проваливайте. Займитесь делом. У вас, в конце концов, медовый месяц». Потом настал черёд Сильвии. Она всё ещё была в своём самом красивом платье, которое надела на свадьбу, и в зелёной широкополой шляпе, которая приковывала все взгляды с тех пор, как Сильвия пересекла порог родильного отделения. Сама она этих взглядов совершенно не замечала. «Ах!» — вздохнула она, когда Марк передал ей внука. «Не могу поверить». «Познакомься, мама. Его зовут Альфи Ричард Гроус». На мгновение счастливое выражение на лице Сильвии сменилось глубокой печалью. Потом её черты снова осветились радостью, но в глазах всё ещё дрожали слёзы. Альфи слегка пошевелился, и, приоткрыв сине-зелёные глазёнки, уставился на бабушку. «Очень рада познакомиться с тобой, Альфи», — сказала Сильвия серьёзно. «Думаю, мы с тобой подружимся». Она посмотрела на меня и Марка. «Спасибо вам обоим. Спасибо за такой дорогой подарок», — добавила Сильвия дрогнувшим голосом. «Он поедет к нам домой, ма», — напомнил Марк. «К нам, а не к тебе. А то, мне кажется, ты уже прикидываешь, на какие занятия ты будешь его водить». Наконец наши родственники ушли, остались только я, Марк и Альфи. «Хочешь, мы с ним пойдём погуляем, чтобы ты могла немного поспать?» — предложил Марк. Я покачала головой. «Начиная с сегодняшнего дня, спать нам с тобой придётся очень мало. Так что лучше начать привыкать к этому, не откладывая. Кроме того, я ещё не налюбовалась на нашего замечательного сына. И мне кажется, если не видеть его хотя бы час, потом ни за что не наверстаешь. Он правда лучший». «Самый лучший на свете». «Как и ты. Я люблю тебя, бэт. «Я тоже тебя люблю. Ни с кем, кроме тебя, я бы не отважилась прокатиться на этих американских горках». Мы одновременно улыбнулись. Я знала, Марк тоже помнит, что сказал Ричард на вечеринке по поводу 50-летней годовщины их Сильвии свадьбы. «Я рад и счастлив, что на этих американских горках я оказался с ней в одной кабинке». Сильвия была любовью всей его жизни. И сейчас я очень хорошо понимала, что это такое. Альфи заёрзал, открыл глаза и завопил. Очень громко. Марк усмехнулся. «Держись крепче, парень. Жизнь начинается. Пора в путь». Я засмеялась и вынула нашего сына из колыбельки. «Готов», — сказала я за себя и за него. «За всех нас».